Глава тридцатая. Пробуждение. Аурика. Никогда раньше не видела настолько красочных и интересных снов. Словно всё это было по-настоящему. Полёт в карамельное марево облачного тоннеля, прогулка по великолепному замку, который казался мне невероятно родным и знакомым. Тело ощущалось воздушным и горячим, а для перемещения куда-то достаточно было просто об этом подумать. Я не ходила, а парила. Как бесплотный дух, наполненный эйфорией. Даже от ужасных шрамов не осталось и следа. Подозреваю, что усыпившие меня лекари ввели заодно в кровь какой-то препарат для повышения настроения и снятия стресса. Ещё и такого красавчика во сне увидела. Похоже, моё воображение разыгралось не на шутку. Я разглядывала интересную игру на стене, когда он вошёл в комнату. Какое-то время просто стоял, ничего не говоря. Наблюдал, как я решаю головоломку. Высветляю некоторые пятна на мозаике. Подозреваю, что эта игра принадлежала ему. Вроде он реагировал нормально, не обиделся, что я сунулась к его забаве. Краем глаза уловила его правильные черты лица — высокий рост, широкие плечи. Парень был более чем симпатичным. Он замер у дверей, ничего не говоря, но всё моё тело улавливало исходящие от него необычные волны. Тёплые, упоительные, мягкие и сильные одновременно. В голове даже промелькнула неуместная мысль — желание, чтобы он меня обнял. Когда он подошёл поближе и спросил «Кто ты?», я на автомате ответила «Алина». Наверное, надо было представиться урикой Ну да ладно, какая разница, ведь всё это происходило лишь во сне. И вообще, это было очень приятно, назвать такому шикарному парню своё настоящее имя. Жгучий брюнет со светло-зелёными пронзительными глазами смотрел на меня с таким восхищением, что я почувствовала себя самой-самой. Самой умной, красивой и желанной. И это тоже было невероятно приятно. Но сон внезапно развеялся, я резко вынырнула в реальность, в которой вокруг меня суетились встревоженные врачи. А король Джет тряс одного из них, низкорослого брюнета, залацканный медицинского халата, как липку. «Что вы сделали с моей девочкой?» «Последнее, что я помнила перед тем, как вырубиться, это как лекари меня раздели». К счастью, сейчас я находилась на кровати в пижаме, причём это была не та кушетка, на которой я заснула, а настоящая кровать, высокая, мягкая перина с большими подушками и балдахином. Она очнулась, принцесса очнулась, счастливым соловьём воскликнул энергичный блондин. Король отпустил свою жертву на свободу и подскочил ко мне, сжав мою ладонь между своими. «Как ты, родная!» «Ваше высочество, как вы себя чувствуете? Голова не кружится? В глазах не темнеет? Сколько пальцев?» Закидал меня вопросами шатен. «Нет, нет, и три», — ответила я сразу на все. «Я в порядке. Кажется». Попыталась сесть, но накатила такая слабость, что я снова откинулась назад, на подушке. «Мы просто отправили её в глубокий сон, чтобы, не травмируя психику, провести полное обследование, осмотреть кожные покровы и выявить другие проблемы. Это стандартная процедура при работе с жертвами похищения», — лихорадочно объяснял королю брюнет. Когда закончили, облачили ее в пижаму и принесли сюда, чтобы она проснулась в своей кровати, отдохнувшая и полная сил. Но жизненные показатели принцессы внезапно ослабли, словно она погрузилась в кому, дыхание стало поверхностным, пульс нитевидным, артефакты зафиксировали мощный всплеск магических потоков. «Кто-то оказал на нее воздействие со стороны?» — ужаснулся Джет. «Но как же так? Итан должен был обезопасить всю Минолту. Неужели у него не хватило на это силу? «Нет, мы уверены, что внешнее воздействие тут ни при чём. Мы с коллегами пришли к выводу, что под влиянием пережитого стресса у принцессы активировался королевский магический резерв. Спящие гены древних правителей и магов дали о себе знать», пояснил блондин, а Брюнет уточнил. «Но самое странное даже не это». Едва в теле ее высочества произошел всплеск энергии, как магия тут же куда-то исчезла, словно перетекла в другое место. С одной стороны, это хорошо. Принцесса сбросила избыток магии, которым с непривычки могла выжечь свои внутренние органы. А с другой стороны, это вызывает кучу вопросов. Как она с этим справилась, будучи практически в коме, и что именно она намагичила? Шатен растерянно махнул на меня рукой.